Поздно вечером Бринкеры уселись за свой скромный ужин. Мета отрезала три небольших ломтя хлеба для себя и для детей, и они стали есть его, запивая водой. Кто бы подумал, что у них в шкафу лежат разные вкусные вещи. Отец поужинал с большим удовольствием, сказала Мета, указывая на постель. И в ту же минуту заснул. Еще много дней пройдет, прежде чем он окрепнет. Ему очень хотелось немножко посидеть после ужина, но пока я суетилась и нарочно медлила, передвигая то стул, то скамеечку, он упал на подушку и заснул сразу, как маленький ребенок. Что с тобой, Ганс? Ты так пристально уставился на стену, как будто увидел на ней паутину. Нет, мама, я просто задумался. О чем?» Да впрочем, нечего и спрашивать, грустно прибавила она. Я сама думаю о том же. Ничего удивительного, что наша тысяча гульденов не идет у нас из ума. Ганс тревожно взглянул на мать. Он боялся, что она взволнуется, как было с ней всегда, когда речь заходила о пропавших деньгах, но Метта оказалась спокойной. И откусывая маленькими кусочками хлеб, задумчиво смотрела в окно. Тысяча Гульданов, вдруг послышался с постели слабый голос Рафа. Надеюсь, они пригодились тебе, жена, в эти тяжелые годы, пока я лежал больной. Бедная женщина вскочила, Слова мужа совершенно уничтожили надежду, которая у нее появилась в последние дни. Ты проснулся, Раф, пробормотала она. Да, это. И чувствую себя гораздо лучше. Как хорошо, что у нас было накоплено столько денег. Хватило их тебе на все 10 лет. Я я я не брала их, Раф. Я Метта хотела сказать мужу всю правду, но Ганс остановил ее. "Вспомни, что доктор не велел тревожить отца", прошептал он. "Так поговори с ним сам, сынок", с дрожью в голосе ответила Метта. Ганс подошел к постели. "Слава богу, что тебе стало получше, отец. Теперь ты скоро совсем поправишься. Надеюсь, что так, мой мальчик". А надолго ли хватило вам денег? Я не расслышал, что сказала мать. Я сказала Раф, что они все вышли, воскликнула Метта с отчаянием, взглянув на него. Ну так что же за беда? Тысячи гульдонов за 10 лет. Не бог знает, какие деньги. Но по крайней мере, вам не пришлось терпеть нужды. Ведь так? Так. Так, прошептала Метта и закрыв лицо фартуком, горько заплакала. Полно, полно, Метта. О чем же ты плачешь? Когда я поправлюсь, мы опять сумеем накопить денег. Хорошо еще, что я рассказал тебе про них, прежде чем заболел. Рассказал что? Да куда я их спрятал? А вот сейчас я видел во сне, что ничего не говорил тебе. Метта хотела броситься к нему, но Ганс схватил ее за руку. Молчи, мама, прошептал он. Мы должны быть как можно осторожнее. Метта остановилась и сжала руки. А Ганс опять подошел к постели. А ты помнишь, отец, когда ты спрятал деньги спросил он. Да, мой мальчик. Рано утром в тот самый день, как упал с плотины, Накануне мне показалось, что Ян Камп замышляет что-то дурное, и я боялся оставить деньги на прежнем месте. Кроме матери только он один знал, что мы накопили тысячу гульденов. Вот почему я поднялся чуть свет и зарыл их. Как глупо было с моей стороны подозревать старого друга. А теперь ты должно быть забыл, куда спрятал их, улыбаясь, спросил Ганс. Ха -ха -ха. Нет, сынок. Но ну, прощай, мне хочется спать. Ганс хотел отойти от постели, но мать с мольбой взглянула на него, и он остался. Спокойной ночи, отец. Так где же ты зарыл деньги? Я был в то время еще совсем крошкой, около молоденькой ивой, которая растет позади нашего дома, слабым голосом ответил Раф. Ах, да. И кажется, со стороны, выходящей на север. Нет, на юг. Да ведь ты, наверное, и сам отлично знаешь это место, плутишка. Уж, конечно, ты был с матерью, когда она доставала деньги. А теперь, Ганс, поправь мне подушку. Вот так. Спокойной ночи. Спокойной ночи, отец сказал Ганс, чуть не прыгая от радости. Полный месяц показался на небе, и маленькое окошечко в доме Бринкеров ярко светилось но свет не мешал рафу он крепко спал спала и Гретель, но меты и ганс не ложились взяв с собой старый заступ они осторожно вышли из дома и подошли к иве Замерзшая земля была тверда как камень но это не смутило ганса и его мать Они боялись только одного разбудить Рафа. Хорошо, что у нас есть заступ, мама сказал Ганс. Ну и им едва ли пробьешь землю. Ничего, Ганс. Дай-ка мне, я помогу тебе. Через некоторое время им удалось снять верхний обледеневший слой земли. Теперь работа пошла скорее. Они рыли поочередно... Весело болтая между собой, а время от времени Мета осторожно подходила к двери и прислушивалась, не проснулся ли Раф. Как он обрадуется, когда мы покажем ему деньги, засмеялась она. Только, конечно, нужно подождать, пока он станет покрепче, а то это слишком взволнует его. А мне так хотелось бы положить мешочек и челок с деньгами около него сегодня же ночью, чтобы он увидел их сразу же, как проснется. Сначала еще нужно найти их, мама, заметил Ганс, налегая на заступ. Не беспокойся, Найдем. Не могли же они провалиться сквозь землю. Мета не спускала глаз с вырытой ямы и дрожала от волнения и холода. Должно быть, отец положил их в старый глиняный горшок, который пропал у меня много лет тому назад. Гансу не было холодно, но теперь и его охватила дрожь. Яма была уже достаточно глубока, и деньги могли найтись в любой момент. Странно, что отец зарыл их так глубоко, недовольно проворчала Мэтт. Впрочем, тогда земля была мягкая, ведь это было летом. Какое счастье, что у него появилось подозрение против Яна Кампа, да еще когда тот считался вполне честным человеком. Вот уж никогда бы не подумала, что такой славный веселый, малый как Ян, попадет в тюрьму. Но ну, Ганс, давай заступ мне. Теперь работа уже не так трудно. Чем глубже, тем легче рыть. А мне было бы очень жаль попортить нашу Еву. Как ты думаешь? Мы не погубим ее?» Не знаю, мама, серьезно ответил Ганс. Часы проходили, а мать и сын продолжали работать, и яма становилась все больше и глубже. Наконец, когда уже стало светать и месяц зашел, а звёзды померкли, они с отчаянием взглянули друг на друга. Земля была разрыта не только с южной стороны, но вокруг всего дерева. Денег не было. Они исчезли.